Голова двадцать третья. Наставник для наследника. «Какого черта?» Донеслось из кабинки в туалете театра оперы и балета. Вслед за негодованием последовало еще несколько своеобразных звуков, издаваемых уже кишечником потерпевшего. Да, с Пургеном мы переборщили. Но голова клана Големов... Ни за что бы не встретился со мной по своей воле. «Сейчас я закончу, и душу из тебя вытряхну, гаденыш!» Спазм вновь заставил Галецкого замолчать. «Ярослав Игоревич, — начал я, — судя по тому количеству пургена, который мы вам дали, вы здесь надолго. Но все равно предлагаю перейти к делу. Рано или поздно ваши охранники догадаются проверить, все ли у вас в порядке». Я знаю, что тебе нужно, и говорю сразу. Ты не получишь мою подпись, сучёнок. Ответила немогающая аристократ, сидящий по другую сторону двери. Только через мой труп. Но после того, как я тут закончу, труп будет только один. Твой. Так. Похоже, это будут самые сложные переговоры из тех, которые мне доводилось вести. Если я заставлю его расписаться силой, то позже мне все равно прикроет возможность регистрации клана. Сейчас каким-то образом нужно склонить Галецкого на свою сторону и заставить его поверить в то, что он делает благое дело. Я дернул пальцами, и металлический шпингалет внутри кабинки отлетел в сторону. Дверь медленно раскрылась, и я увидел потного аристократа, сидящего на корточках. Хм, нормальные унитазы тут поставят только через несколько лет. Всё имеет свою цену, сказал я, глядя прямо в выпученные глаза собеседника. Я готов пойти с вами на сделку, любую, ради вашей подписи. Пацан Галицкий отдышался. У тебя крыша поехала. Что может предложить мне чёртов ниторосток вроде тебя? Проваливай отсюда. Потому что богом клянусь, как только я встану, кишечник вновь заставил аристократа съежиться, замолчать и сосредоточиться на более важных делах. «Чертов недоросток, как вы выразились, смог устроить с вами тет-а-тет. -тет. Спокойно проговорил я, дождавшись, когда глава Гольмов сможет продолжать беседу, а еще собрать три подписи глав других кланов. Вы недооцениваете мои способности. Ярослав Игоревич, я не ищу с вами ссоры и понимаю, что за любую слугу надо платить». Вот и спрашиваю, какая цена у вашей подписки? Человек на толчке снова хотел разразиться бранью, но я прервал его. Не отвечайте. Говорят, в таких местах думается лучше всего. Я подожду, когда вы закончите. Там вам время на то, чтобы не делать из нас с вами врагов, потому что подпись я получу. Так или иначе. Но всё же надеюсь, что когда вы выйдете, то сообщите мне условия, на которых согласна поставить печать. и положить начало нашему союзу, а не вражде. Я вернулся к раквинам. Ждал там несколько минут. От скуки заметил, что у меня развязался шнурок. Наклонился, чтобы устранить проблему, а когда выпрямился, услышал, как щёлкнул затвор пистолета прямо из за моим затылком. Вижу, что вам уже легче, не оборачиваясь, произнёс я и поднял руки. Как только вышибу тебе мозги, то почувствую настоящее облегчение. Огрызнулся аристократ. Неужели это лучшее, что пришло вам в голову, пока вы там сидели? Удивился я. До вас наверняка дошли слухи, что я могу бывать за завесой. Вы точно в курсе, что в городе процветает несколько бизнесов под прикрытием, с которых вы тоже получаете долю? Или вы так сильно злитесь на меня за то, что ваш пасынок отправился на казачью заставу? И теперь перестали мыслить здраво? Как прирождённый бизнесмен. Полевать мне на этого выродка. взбесился Галицкий, чувствуя, что меня совершенно не пугает пистолет, приставленный к голове. Тогда в чём ваш принцип? Почему не хотите хотя бы подумать о том, чтобы поставить свою подпись? В городе кланов достаточно, сказал он. Есть. Похоже, мне удалось разговорить нового русского. А пацан, который почувствовал что может вертеть на одном месте все кланы в городе, настоящая угроза. Продолжил он: "Когда ты вырастешь, то захочешь большего. Я же предпочитаю решать проблемы в зародыше. Мы же можем быть с вами партнёрами". Не сдавался я. "Зачем искать врага в том, кто им не является? Это вы с Парфёновым и Коломийцами однажды выставили ультиматум Герману и пытались убить моего очма. Я же не делал ничего". только защищался. Я намеренно сделал паузу, чтобы дать возможность голему осмыслить мои слова. Подумайте ещё раз, продолжил я. Я действительно могу быть полезным. Могу подарить отличную идею для бизнеса, могу поделиться доходами, отправлюсь за завесу, если вы хотите поговорить со своей прабабкой и узнать у неё какую-нибудь тайну вашего рода. Всё, что угодно. Это честная сделка. Я выполню любую вашу просьбу, если вы выполните мою. Молчание. Кажется, у аристократа возникла идея. Сейчас он ее переварит и выскажет. Лишь бы она оказалась выполнима. Жутко не хочется давать еще одному горцу возможность владеть еще одним телом влиятельного одаренного. У бессмертных тогда будет слишком много власти, а я еще не сильно доверяю им. Пусть Лоиза и принцесса Но видел я тех серьёзных ребят, которые собираются вернуться в этот мир. Если они захотят, то переворот будет плёвым делом. Яйцо у тебя есть, вдруг произнёс Галицкий. Я развернулся и посмотрел прямо в дуло начищенного тольского токарева. Я поставлю подпись на твоём вонючем бланке и даже смирюсь с присутствием ещё одного клана в городе. Но я понял брови У двери постучались. Ярослав Игоревич, у вас всё в порядке? спросил кто-то из коридора. Нормально, мать твою, огрызнулся аристократ. Никого не пускать. Хорошо, отреагировал этот кто-то, по-видимому, из охранников. Есть несколько условий, продолжил Галицкий. Первое никто не должен знать, что ты застал меня обосраться, и впрямом и в переносном смысле. Если кто-нибудь пронюхает, что малолетка смог просто так вывести меня на разговор, я потеряю авторитет. Это ясно? Я запрусь в одной из кабинок и выйду отсюда только после завершения балета. Покорно согласился я. А второе условие? Ты займёшься воспитанием моего родного сына. Подождите, усмехнулся я. Я не в няньки пришёл наниматься, а о делах поговорить. Тебе подпись нужна или нет? Я застал себя не отказываться сразу. Выступлю так, как делаю обычно. Сперва выслушаю предложение, а затем сделаю вывод. Что значит заняться воспитанием вашего сына? Ты знаком с ним? Он как-то ныл, мол, бастард из школы, проявил к нему неуважение. И этим бастардом был ты. Я смутно помню Принька, но его старший брат потом пытался заступиться за него. Вот именно, что пытался. Я в курсе этой истории. Тупица, не смог справиться с пятиклассником. Хотя сейчас я понимаю, что ты тоже не пальцем делен. Значит, вы не точите на меня зуб за старшего. Мне нужен достойный наследник. А таким тифаком, как был Сетослав, нельзя доверять столько власти. Чёрт. Поверить не могу. Что? Я даже обернулся, чтобы понять, что вдруг смутил аристократа, который как раз сейчас убирал пистолет за спину. Не могу поверить, что стою в туалете с десятилетним пацаном и рассказываю ему о своих проблемах. Я с облегчением выдохнул. Давайте опустим условности. Во-первых, мне 11. А во-вторых, вы же уже поняли, что я не простой ребёнок. Всё остальное дело привычки. Так что с наследником? Ты, наверняка, знаешь, что Святослав не мой родной сын. Галицкий подошёл к раковине и включил воду. Сунул под струю руки, умылся. Одарённый остался в Олимпии после первого брака. Я убил её мужа на дуэли. Это что-то новенькое. Не все дуэли в этом мире идут до смерти одного из участников. Но бывает. Нужно помнить об этом, когда буду сражаться за руку своей будущей жены. Я никогда не любил пацана. Голем выключил воду и подставил руки под невыносимо громкую сушилку. Дождался, когда они высохнут, и продолжил. А мать постоянно баловала его, поэтому он вырос без мозгов. Когда мне позвонили из школы и сказали, что Святослав серьёзно нарушил правила, Я даже поспособствовал тому, чтобы его поскорее отправили на север. Без этих прелюдий вроде лишения статуса аристократа и так далее. Теперь понятно, почему я больше не слышал о нём. Поддержал я его затянувшийся монолог. Но Игорь, другой, продолжил Галицкий, как будто не расслышал моей реплики. Есть в нём стержень, есть мозги. Только вот Олимпия Снова совершает ту же ошибку. Портит пацана. Балует его. И тот уже считает, что род сделает для него всё. Я же хочу оставить после себя достойного наследника, чтобы он не был трусом и нытиком, чтобы принимал решения с головой и чтобы мог заставить обосраться кого угодно. Все эти качества есть в тебе. Теперь понимаешь? То есть вы хотите чтобы я стал наставником для вашего сына. И именно Игорь не послушает меня или любого другого мужика с бородой. Ему нужен достойный пример своего возраста. Если ты возьмёшься быть наставником моему сыну, я поставлю свою подпись. В воспитании детей я ничего не понимаю. Просто потому, что своих кропузов у меня никогда не было. Но не думаю, что к этому можно быть подготовленным. Сделать человека из избалованного аристократа не самая высокая цена за подпись Голема. Да и не думаю, что будет сложно. Подписывайте. Я достал бланк и ручку из внутреннего кармана своего пиджака. Только вы должны пообещать мне, что не будете вмешиваться в наши с Игорем отношения, даже если он придет к вам со слезами на глазах». Галецкий взял бланк и ручку. Замер, глядя на меня. и видимо, анализируя, то сможет ли сдержаться, когда его любимый сын прибежит жаловаться. Но его замешательство продолжалось не дольше 3 секунд. В конце концов аристократ приложил листок к стене и поставил свою подпись. Затем достал печать, и теперь мне не хватало только одной подписи с турнира Морозовых. После окончания балета тебя будет ждать машина. Садись в неё. И приезжай знакомиться со своим учеником. Только не задерживайся. Комендантский час начнётся вскоре после окончания этого проклятого балета. А после 12:00 тебя отвезут куда скажешь. Я кивнул и закрылся в одной из кабинок. Когда балет закончился, я вышел на улицу. Там меня уже ждал чёрный BMW. Тачка помигала мне фарами, и я сел внутрь. Водило вёз меня в район Голимов. По месте Галицких находилось посреди девятиэтажек. Тут всегда был частный сектор, но в будущем он разрастётся ещё больше. Островок частных домов посреди моря застройки многоэтажек. Ещё в прошлой жизни, проезжая мимо на трамвае, я думал о том, что неплохо было бы построить тут дом. Добрый вечер, господин, пожелала служанка с седыми кудрявыми волосами в чёрно-белом фартуке, открыла мне дверь. и поклонилась. Я кивнул в ответ. Прошёл внутрь, снял ботинки и передал ей пальто. Господин и его семья уже ждут вас к ужину. Следуйте за мной. Мы шли по длинному коридору, увешанному картинами. На них изображены аристократы из рода Галицких. На передних планах можно видеть, как одарённый выглядел в обычной жизни, а на задних красовалась гигантская фигура Голима. Аристократ, и его альтер-эго, так сказать. Зрелище необычное, если бы я не шёл за служанкой, то точно бы задержался и рассмотрел внимательнее. Ярослав Игоревич, ваш гость приехал, сказала старушка, когда мы вошли на просторную кухню. Костя, обрадовался аристократ, как будто видел меня сегодня впервые, и как будто очень рад видеть. Проходи. Садись. Мы приготовили для тебя место. Что этот мудак делает у нас дома? Тут же завопил мальчишка, узнавший меня. Но пренёк тут же получил полысом за тылком от отца, когда его успели побрить наголо. Ярик возмутилась мать мальчика, глядя на мужа. Ладно, ладно. Глава Голимов поднял руки. У меня для всех вас есть новость. Ну давайте сперва позволим нашему гостю помыть руки и присоединиться к ужину. Старые деревянные часы забили 9. Служанка тут же подошла к окну и закрыла ставни. Я же подошёл к умывальнику и намылил руки. Если этот придурок сядет за стол, то я уйду в свою комнату, запротестовал Игорь. Я же глубоко вдохнул. Терпеть, что меня называют придурком, я не собираюсь. С другой стороны, Будет не очень хорошо унижать сына Олимпии Павловны в нашу первую встречу. Нужно бы сохранить лицо и при этом поставить Паренька на место. Уйдёшь? спросил я, вытирая руки махровым полотенцем с вышитым гербом Галецких на нём. Почему нет, правда? Ведь это поступок настоящего мужчины испугаться и бежать, как только появляется какая-то опасность. Что несёт этот придурок? скривился пацан. Я усмехнулся и молча подошёл к столу. Сел рядом с наследником. Посмотрел на Ярослава Игоревича, тот кивнул. Глянул на Олимпию Павловну, она с глазами полными недоумения и страха глядела на меня. Что происходит? Женщина в чёрном домашнем халате не выдержала напряжения. Ярик, объясни мне, кто этот молодой человек? Да, объясни, пап. — закапризничал пацан. — Что здесь делает этот придурок? Никто не заметил, как я активировал магнетический доспех, и все мои пальцы связались со столовыми приборами, лежащими на скатерти и в тарелках. В точности я учился дольше всего. У металлических предметов есть своя траектория полета. Ее нужно почувствовать, и если постоянно практиковаться, то вскоре с закрытыми глазами ты будешь попадать вилкой прямо в цель. Хотя риск есть всегда. В одно мгновение столовые приборы со стола взмыли вверх, а через секунду великие ножи впились в дорогую обивку стула, на котором сидел наследник рода Галицких. Металлические предметы пригвоздили домашнюю пижаму аристократа к мебели, но тот от шока, кажется, ещё ничего не мог понять. Молчать. Глава клана Голимовых стукнул по столу, прервав начинающееся словно шторм истерику жены. С пацаном всё нормально. Поэтому мы пропустим тот момент, когда вы требуете объяснений. Я начну сразу с них. Олимпия, познакомься. Это Константин Ракицкий, аристократ. Он будет наставником нашего с тобой сына. Женщина, одетая во всё чёрное, всхлипнула, но сдержалась. Игорь, ты уже не маленький мальчик, продолжил Галицкий. Глядя на немевшего сына. С двухлетнего возраста тебя учили только лучшее: чтению, письму, магии, но ты не научился главному тому, что значит быть настоящим аристократом. В следующий раз одна из этих вилок может прилететь тебе прямо в яйца и лишить возможности продолжить род, который существует уже сотни лет. Я не могу этого допустить. Поэтому, Костя, научит тебя всему И как сделать так, чтобы продолжить свой род, в первую очередь? Ярослав Игоревич кивнул мне. Тогда я взмахнул руками, и столовые приборы вернулись на свои места. А теперь предлагаю поесть, сказал глава семьи и кинул в борщ ложку сметаны. Весь остаток ужина на кухне присутствовала неловкость. Жена Галецкого и его сын хотели протестовать, Но то держали их в ежовых рукавицах. Возможно, у них и состоится разговор, но он будет точно после того, как я уйду. Как медовые пирожные? спросила у меня служанка, убирая тарелку. Очень вкусно, ответил я, и прямо в этот момент на моём поясе пропищал пейджер. Я посмотрел на сгоревший экран. Открыл сообщение: "Клавдия Петровна, просила срочно перезвонить". Я могу воспользоваться вашим телефоном? спросил я. Конечно, Ярослав Игоревич, вытируйте руки. Софья Ивановна, проводите нашего гостя. Уже через минуту я стоял в коридоре с трубкой в руке и пялился на одну из картин с изображением Галецкого в каком-то там колени. Слушал гудки. Алло, алло. Клавдия Петровна, это Костя. Вы написали, чтобы я вам срочно перезвонил. Костик. Да, всё верно. Что-то случилось? Ох, ох, запричитала бабушка. Тут и это. Сестра твоя звонила. Машка? Моё сердце бешено заколотилось. Беда родной, беда. Ой, господи!